34. -е. Нежданные визитеры. Ролана. Утро встретило яркими солнечными лучами и ароматами цветущих сливовых деревьев, доносящихся из приоткрытого окна. Настроение было превосходным. Сегодня Инесса должна нанять слуг и двух садовников, как и камердинера с кучером. Совсем скоро в доме станет оживленно. Территория уже охраняется, в саду тоже будет наведен порядок. Сладко потянулась я и комната засияют чистотой. Но разве это не прекрасно? Счастливо вздохнула, понимая, что ни капли не жалею, что неизвестный закинул меня в тело дочери графа Простолюдина. Да, изначально было очень волнительно и тревожно, но я справилась. Смогла вернуть бабушке здравый рассудок. Добилась наказания тётки и её мерзопакостной дочурки. Как и избежала нежелательного брака с Бельмоном. Теперь нужно решить вопрос с детьми. Поджала губы, поднимаясь с кровати. Лимар обещал, что займется этим, а я ему помогу. От воспоминаний о сыне герцога сердцебиение невольно участилось. Мне не пришлась по душе такая реакция. Ведь уже приняла решение, что буду держать этого мужчину на расстоянии. Его намерения в отношении меня, безусловно, льстили, но ни к чему хорошему они не приведут. Старалась не заострять свое внимание на Лимаре, улыбающийся образ которого встал перед глазами. Но услужливая память подкинула момент, когда я сидела вместе с ним на коне. Его рука лежала на моей талии, волнуя кровь, а теплое дыхание касалось кожи щеки. Сердце забилось чаще, а потом в мыслях вспыхнули слова наследника герцога, которую он говорил мне у себя дома, выражая симпатию. «Нет, нет, еще раз нет», — замотала голову, не желая развивать эту тему, которая сулила беды. «Я не поддамся». «Поверь, тебе проще выбрать другую для своих понятных намерений». Сделав глубокий вдох, решительным шагом направилась в комнату гигиены. Чтобы выкинуть Лемара из своих мыслей, я окунулась в воспоминания о вчерашнем дне. Наверное, никогда не забуду, как отреагировал Льюис на обновки и игрушку. Ребенок был так растерян. Его глаза напоминали блюдца. Он твое дело гладил пальцами ткань своих новых вещей и с осторожностью рассматривал сапожки будто не до конца веря, что все происходящее — реальность. А уж когда я избавила игрушку от упаковки, то у мальчика и вовсе выступили слезы. Он смотрел на нее с неверием и восхищением одновременно. А потом, когда взял ее в руки, его лицо озарило широкая невинная улыбка счастливого до невозможности ребенка. Такие моменты навсегда останутся в моей памяти. Чуть позже мы отправились в каминную комнату, предварительно приготовив какао. Помытый и вкусно пахнущий Тор вёл себе смирно. Пес позволил осмотреть свою лапу, на которой обнаружилась содранная кожа. Ее обработали, но сегодня все равно требовалось вызвать лекаря. Так и провели вчерашний вечер, все вместе. Мы с бабушкой и Инессой болтали. Тор развалился возле кресла, на котором я сидел А Льюис всё не выпускал машинку из рук. К слову, игрушка оказалась и не машинкой вовсе, а грузовой каретой. Сзади кабины имелась вытянутая часть, напоминающая капот. Но на самом деле крышка в ней откидывалась и образовывалось углубление, в которое грузили вещи знатных господ, если кто-то куда-то уезжал или переезжал. Ведь аристократия не предстала перевозить свой багаж в тележке. Как выяснилось, они считали это низостью, уровнем простого люда. До меня не сразу дошло, что транспорта, похожего на земной автомобиль, не может быть в этом мире. Ребенок все расставил по своим местам. Стоило выйти из комнаты, как у дверей встретил Торос и бабушка, стоявшая чуть поодаль. «Доброе утро», — вопросительно вскинула я бровь. «Всю ночь здесь просидел», — послышался голос бабули. «Я его уже и гулять звала, и есть. Не идет, хмыкнула она. Пес при виде меня приветственно замахал хвостом, оживляясь. «Я так понимаю, он выбрал тебя своей хозяйкой», — кивнула старая госпожа. «Поэтому придется именно тебе за ним следить». «А я и не против». Мои губы тронула улыбка, а рука опустилась на голову Тороса. «Льюис еще спит?» — спросила я у бабушки. «Спит!» — хохотнула она. «Вместе с ты уснул, и до сих пор ее во сне к себе прижимает». «А Инесса?» «Уехала за слугами, как мы вчера и обсуждали», — продолжила бабуля, понимая меня с полуслова. Удовлетворенно кивнув, я поманила за собой Тораса, безоговорочно направившегося следом, к слову, уже почти не хромая. «А леди Мэйлин, доброе утро!» — склонил голову Сойер, находящийся неподалеку от парадного входа. «Доброе утро!» — кивнула я, чувствуя на себе пристальный взгляд молодой зелени. «Вы вышли на прогулку?» — спросил мужчина, который был довольно привлекательным. — Позвольте сопроводить вас. Суэр направился ко мне, но предостерегающее рычание Тораса его остановило. — Спасибо, — улыбнулась я, поглаживая пёсика по голове. — Но сопровождающего у меня уже есть. Смешно фыркнув, словно издеваясь над мужчиной, который больше не проронил ни слова, Тор последовал за мной. Неспешно прогуливаясь по саду, который пусть и разросся, но все же был прекрасен, я задумалась о своей новой жизни и о том, что ждет впереди, и не сразу услышала рычание Тора. «Что такое?» — спросила у него, понимая, что он смотрит мне за спину. Обернувшись, увидела спешащего Сойера. «Госпожа, слушай», — повернулась я к нему. В «Ворот по поместье стоят люди, просят уделить им время». Стражник бегло склонил голову, выпрямляясь. «Люди?» — удивилась я. «Мужчина с женщиной и ребенок лет восьми». От упоминания восьмилетнего ребенка в груди всколыхнулось волнение. «Из простого народа?» — спросила я. «Да, госпожа. Пусть стражи пропустят их». Поджав губы, я подхватила с юбки, устремляясь к дому. Решила, что не буду гадать, кто они и зачем пожаловали, ведь вскоре сама обо всем узнаю. Поднявшись на крыльцо, я села в плетеное кресло, смотря как стражник отдаляется на коне в сторону ворот имени Авереин. Время бежало, а на дороге так никого и не было видно. Я уже начала нервничать, даже бабуля вышла, потеряв меня. И тут вдалеке показались визитёры. Они торопились, опасливо поглядывая на двух стражей, сопровождающих их по разным сторонам. С каждым приближающимся шагом я могла все отчетливее рассмотреть пришедших среднего роста неопрятные мужчины и женщины, с худощавыми лицами, в довольно потрепанной и залатанной одежде. Они не вызывали у меня жалости или каких-то положительных эмоций. При виде этой пары сразу возникло нехорошее предчувствие, а когда показался едва успевающий за ними ребенок, мое дыхание стало частым, а сердце ускорило свой бег. Аннет,